Когда, мечтательно склонившись у дверей, Ночь придает очарование, Печалям жизненным я чувствую острей свое ненужное призвание. Ненужное тебе, рабыня губ моих, И от тебя его я скрою, И скрою от друзей, нечистых и пустых, Полузавистливых порою. Деревья вешние в мерцающих венцах, Улыбка нищего, тень дыма, тень думы, вижу все, в природе и в сердцах, мне ясно то, что вам незримо. От счастья плачет ночь, и вся земля в цвету, благоговею, вспоминаю, творю, и этот свет на вашу слепоту я никогда не променяю. Кембридж, 12 мая 1920 года.